Страница 466. -я. Заключение Абсолютное понимание духовного начала и определение народной души остаются вне задачи очерков. Они не противополагают также культурой цивилизации. Они не соединяют цивилизации с упадком. Они не отделяют интеллигенции качественно от народа. Происхождение разрыва в области веры русская особенность разрыва в ограниченности влияния церкви на культуру. Последствия этого в творчестве. Перспектива влияния религии. Национальное развитие секуляризированной русской культуры в высшем классе. Процесс демократизации культуры. Перерыв или продолжение на границе XX века. Перерыв или продолжение в СССР. Второй том очерков посвящен развитию духовной стороны русской культуры. Это, однако, не значит, что мы даем понятию духовного тот смысл, который придает ему значение абсолютного начала, выводящего исследователя за пределы познаваемого мира. Мы остаемся здесь в рамках доступного исследователю эмпирического изучения. Защитники абсолютного значения духовного могут помириться на том, что и в их понимании абсолютное и неизменяемое начало имеет обращенную к миру явлений сторону, в которой его проявление допускает применение понятия условности и эволюции. Изучая далее духовную сторону развития культуры русского народа, мы не имеем претензии определять сущности русской народной души. Как и в других томах очерков, мы описываем здесь явления, в которых общечеловеческое и типически русское очень тесно связано. Все попытки разделить их до сих пор кончались неудачей, ибо прежде всего не опирались на строго научный метод, до сих пор еще не найденный для такого рода исследования. Мы охотно признаем, что и нам эта задача была бы не под силу. Наконец, мы мы должны сделать еще одну оговорку относительно смысла самого процесса эволюции, здесь описанного. Различные стадии этого процесса, так же как и единство процесса, получали разное освещение, смотря по философско-исторической или даже политической точке зрения исследователя. Мы различаем в процессе эволюции стадию органическую и стадию критическую, или в еще более условном смысле стадию стихийного и стадию сознательного развития. Но этим различием и вовсе не думаем разрывать процессы на периоды, качественно различные, и тем менее склонны основывать на нем или связывать с ним понятия морально-этические, как прогресс и упадок, или понятие философско-историческое, стадии фатального круговорота истории. Страница 467. Между тем, самая терминология культуры и цивилизации часто приспособлялась именно к такого рода толкования Культура есть по преимуществу германский термин, близкий понятиям национального быта и национального духа. В романских языках употребляется не совсем однозначный термин «цивилизация», подчеркивавший элемент «динамический» в процессе того же культурного развития. Но несовпадением содержания этих двух терминов воспользовались, чтобы противоположить их друг другу. Культура в этом противоположении стала означать основную стихию, а цивилизация — конечный результат процесса. Затем основа стала мыслиться как нечто природное, конкретное, а результат процесса — как нечто искусственное и абстрактное. Наши славянофилы первые противоположили затем природное и искусственному, как нечто положительное чему-то отрицательному. Положительное в их терминологии было просвещение народа с обычным эпитетом «истинное», а отрицательное — это была образованность в смысле приобретения голых знаний одним только рассудочным процессом, противоположность эмоциональной природе — основной стихии. Учение Бергсона явилось желанной поддержкой для эпигонов славянофильства, а германские националисты, как Шпенглер, окончательно закрепили указанное противоположение, употребляя культуру в смысле эмоциональной основы народной жизни, а цивилизацию в смысле позднейшей искусственной, чисторассудочной, нивелирующей и вносящей начало увядания и смерти надстройки. Для противников современной цивилизации ее осуждение во имя старой исконной национальной культуры и быта явилось чрезвычайно желательным приобретением и среди поколений интеллигенции XX века эта терминология получила известное распространение. Эта история терминов и связанных с ним понятий заставляет нас подчеркивать, что противоположение культуры и цивилизации остается чуждо автору очерков. Точнее говоря, мы принимаем заключающиеся в нем оттенок различия только как соответствие употреблявшемуся нами различению органической и критической стадии культурного развития. Ничего уничижительного или отрицательного в предполагаемой смене коренной культуры позднейшей цивилизации мы не усматриваем и саму смену считаем закономерным и необходимым плодом всякого национального культурного развития. Правда, так и на него смотрели некоторые из противников цивилизации, начиная с Константина Леонтьева. Но и из этой закономерности, которую они не могли отвергнуть, они лишь делали вывод о неизбежном упадке каждого народа, как только он достигает стадии цивилизации». Этот упадок вытекал сам собой из понятия потери цивилизованными народами их культурной бытовой основы, выражавшей их национальный дух и характер. Страница 468. Потеря эта связывалась с фактом внешних культурных влияний, подражаний и заимствований у чужих культур. В итоге заимствование должна была получиться нивелировка и обезличение национального типа. Читатель заметит, как эта терминология помогала обновить и решить в определенном смысле старый русский спор о роли интеллигенции и заимствования В нашей истории. Наша культура и быт это была культура до Петровской России. А наша цивилизация это то наносное, ищу же заимствованное, что характеризует Петровскую интеллигенцию и знаменует отрыв ее от народной культуры или от народного духа. От старых славянофилов до новейших евразийцев в этом отрыве усматривалось отклонение русской истории с пути, который признавался правильным. Отсюда же вытекало и практическое требование вернуться на этот путь, как единственный, на котором возможно общение интеллигенции с народом. Наше понимание русского культурно-исторического процесса существенно различно от вышеописанного. Не противополагая культуры цивилизации, мы следим в этом процессе общий переход всего народного организма от стихийной или полусознательной стадии существования к стадии сознательного культурного или цивилизованного существования. Факт отрыва на этом пути от некультурной массы культурного авангарда интеллигенции есть, с нашей точки зрения, неизбежная переходная стадия процесса цивилизации, стадия вовсе не свойственная одной только России. В России только этот отрыв получил особый характер, и выяснить этот характер есть задача истории. Русской культуры. Но принимая за это выяснение, мы ни минуты не должны забывать, что речь идет о национальной особенности общечеловеческого процесса, а вовсе не о чем-то исключительном и специфическом, составляющем какое-то умоление нашего национального процесса перед другими цивилизованными народами. Признать русский народ способным к культуре — значит признать его способным к цивилизации. Изучение культурно-цивилизованного процесса русского народа в его позднейших стадиях в особенности способно излечить поклонников цивилизации от излишнего самоуничижения о сторонников культуры от излишнего превознесения своего народа перед другими первые найдут в этой истории доказательства, что он не хуже, а вторые, что он и не лучше других. Что же дает второй тон очерков русской культуры для характеристики особенностей русского культурно-цивилизационного процесса? Прежде всего, он констатирует, что у нас в России культурный разрыв между передовым отрядом интеллигенции и народной массой произошел не в области внешних форм жизни и даже не в области новых критических идей, принесенных из-за границы, а ранее всего в области веры. Страница 469. Отсюда он уже распространился на другие области духовной жизни. Снова оговоримся, что, констатируя этот факт, мы нисколько не думаем в нем именно находить какую-нибудь специальную русскую особенность. Напротив, именно этим наблюдением мы ставим русский культурно-исторический процесс в параллель с другими процессами и получаем возможность сделать между ними сопоставление. Пока разрыв русской интеллигенции с народом объяснялся из внешней необходимости догнать культурные страны Европы или из правительственных мероприятий гениального царя-реформатора, до тех пор этот разрыв действительно мог представляться какой-то своеобразной и исключительной потребностью и особенностью русской жизни для западника и предательством народа для славянофилов. На деле везде в Европе тот же разрыв мировоззрения имел место в большей или меньшей степени, и повсюду он был вызван и с интеллектуальной, и с эмоциональной стороны переменами в состоянии верований. Сравнение этого одного и того же в Европе и России процесса изменения верований может дать более надежную основу для того, чтобы выяснить индивидуальную физиономию, которую принял этот процесс в русской культурно-исторической обстановке. В результате такого сравнения мы, может быть, найдем еще еще более глубокое своеобразие в ходе нашего русского процесса, чем то, на которое обыкновенно указывали прежде. Это и не мудрено, так как на этот раз своеобразие явится продуктом ни одной, только случайной личной воли и ни одного навязанного судьбою географического соседства, а также и прежде всего продуктом тех внутренних условий материальных и духовных, в которых совершалось развитие русской культуры. И так то обстоятельство, что разрыв совершился в России в области верований, не составляет еще какого-либо отличия ее от других стран. Отличие заключается в том, как разрыв у нас совершался. Западноевропейская церковь с первых шагов своего существования решительно взяла в свои руки духовно-нравственную реформу варварского общества, в котором пришлось ей действовать. Реформу это ей удалось провести так успешно, что к исходу средних веков, за исключением нескольких глухих углов, в Европе не осталось и следов старого языческого мировоззрения. Правда, церковь и сама пострадала и загрязнилась во время этой черной работы. Правда и то, что в результате ее деятельности получилось нечистое христианство первых веков, а какая-то амальгама старых и новых верований. Но церковь сама шла на это. Она предпочитала пустить в оборот веренные ей идеи с риском подвергнуть их искажениям, чем хранить их неприкосновенными под крепким запором. Страница 470. В результате она вызвала в обществе активное отношение к теоретическим и нравственным истинам веры. В итоге этой совместной работы и получился новый продукт, не похожий ни на один из своих ингредиентов. Не отделяя учения от жизни, церковь, конечно, рисковала, как верно заметили Филы, упустить из рук руководство жизнью. Вера становилась личным делом и заботой каждого. Религия выигрывала от этого в такой же степени, в какой выигрывала церковь. Дальше развитие верований пошло различно, смотря по как церковь отнеслась к этой перемене своего положения. В романских странах ей снова удалось овладеть положением, в германских она была унесена общим потоком. В обоих случаях разрыв со старыми верованиями совершился бесповоротно. Но в зависимости от отношения церкви там и здесь этот разрыв принял различный характер. Два главных типа европейской мысли и жизни тип английский и тип французский, нагляднее всего покажут нам, какова могла быть дальнейшая роль церкви в этом разрыве. Англичанин национальное чувство которого всегда возмущалась против авторитета единой средневековой церкви, сбросил себя этот авторитет без большого сопротивления со стороны английского духовенства. Как только ему начало становиться тесно и неловко в старом церковном мундире, он по свойственной ему непривычке стесняться понатужился, и, облекавшее его католическое одеяние, расползлось по всем швам. Он не спешил однако, скинуть этого одеяния совершенно, довольствуясь тем, что имел теперь своего собственного национального бога, к которому местные власти могли обращаться непосредственно, без непрошенного вмешательства Святейшего Отца в Риме. Но новыми созданными им формами веры англичанин еще менее склонен был стесняться, чем прежними. Отказавшись от папы, он скоро повернул спину к королю, как главе церкви, и решился самолично заняться собственным спасением. При всяком повороте собственной мысли в сторону, при всяком движении ее вперед, он добросовестно переделывал по новой мерке и тот церковный футляр, в котором должна была умещаться новая религиозная идея. При такой гибкости религиозных форм, при такой их податливости, к чему ему было ссориться с религией или выбрасывать ее за борт. Вот почему десятки раз переменивших в своих внешних очертаниях и во всем внутреннем содержании религия до сих пор сохранила свою власть над представителями британской нации. И Англия представляет удивительный пример страны, в которой, нельзя сказать, чтобы вовсе не было разрыва духовной традиции, но разрыв этот совершался с методической постепенностью и в огромном большинстве не вышел еще из рамок вероисповедных споров. По этой причине англичане до сих пор ухитряется мирить самые новейшие приобретения мысли и знания со своей своим религиозным миросозерцанием и всегда готов воспользоваться самыми антирелигиозными воззрениями для прояснения и дальнейшего развития своей личной веры. Страница 471. Совсем иное встречаем в религиозной истории Франции. Старый религиозный костюм оказался здесь шитым из крепкой материи, и когда новому европейскому духу стало в нем тесно, все усилия освободиться от этого костюма оказались тщетными. Церковь отказалась здесь следовать за ростом человеческого духа. Поэтому свободная светская мысль принуждена была прикрываться старыми рамками в своей новой работе. Ей не было дано возможности облечь нового содержания в новые формы с той положительностью и добросовестностью, с какой мог это сделать британский гений. Одно это условие должно было приучить французскую мысль к обходам и уверткам, отклонить ее от положительной творческой работы к отрицательной, критической и отравить ее отношение к старому мировоззрению дней ее юности. Вот почему, когда долго копившееся раздражение прорвалось наконец наружу, как, Когда наступил момент решительного разрыва, философская и публицистическая мысль Франции сразу покончила с прошлым и могла относиться к нему только с ненавистью и с насмешкой. Времена Вольтера, конечно, давно прошли, но и в наше время часто французский школьник с удивлением смотрит на своего товарища, идущего в церковь, и отмечает эти редкие экземпляры насмешливым прозвищем. Господство старого мировоззрения над образованным обществом составляет уже такое отдельное и неясное предание, что интеллигентные снобы уже могут свободно идеализировать Это мировоззрение и безнаказанно мечтать о его реставрации. Нетрудно понять после всего этого, почему образованный англичанин до сих пор любит свою религию, почему образованный француз иногда до сих пор ее ненавидит, а иногда, что еще хуже, потому что еще дальше отодвигает ее в прошлое, мечтает о ней как своего рода потерянном рае. Всякому известно, что образованный русский в большинстве случаев относится к своей вере совершенно безразлично. За это его очень часто и сильно бронят. Но вина на этот раз, если нужно искать виновного, лежит не в нем, а на истории». Нам говорят, что он изменил свои истории, поэтому стал индиферентистом. Мы находим напротив, что в этом отношении он остался совершенно верен всему ходу русской истории. Мы показали в первой части этого тома, что русская церковь в первые века своего существования была слишком слаба по составу своих представителей, чтобы принять на себя задачу, которую западная церковь выполнила относительно средневекового общества. Влияние церкви на немногих представителей высшего класса, отмеченное летописями, не опровергает этого общего заключения. Последствием слабого воздействия на общество было то, что языческая русская старина надолго осталась неприкосновенной и в течение веков мирно уживалась рядом с официальными формами новой веры. Продолжительность этого периода двоеверия, несомненно, составляет одну из особенностей русской культурной истории. Представители церкви были, конечно, тут ни при чем и не виноваты. Они сами были членами того общества, на которое должны были действовать. Но, как бы там ни было, и у нас, наконец, новая вера начала производить свое действие на общество. Прежде всего, естественно, на более подготовленную часть его, на тогдашнюю интеллигенцию. Произошло это довольно поздно, а не раньше конца 15 столетия. Действие веры при этом только и могло быть таким, какое стала сама вера, в русской среде, в обществе, которое должно было еще приучиться хотя бы к соблюдению внешних форм религиозности, вера должна была приобрести характер обрядового формализма, ритуализма. В этом направлении начала работать интеллигентная русская мысль XVI века. Результаты ее работы были несомненно оригинальными, но скоро оказались неправильные. Представители русской церкви с помощью своих иностранных, греческих руководителей скоро открыли, что эти результаты есть плод своей местной русской работы. Они нашли, что национальная работа религиозной мысли стоит в явном противоречии с вселенским преданием. В результате этого рода работа была осуждена и должна была немедленно прекратиться. А к другого рода деятельности в области религии тогдашнее общество было еще не способно. Да и вообще, деятельному отношению к делам веры сама власть поставила очень узкие пределы. Таким образом, церковь лишила общественную мысль ее кровного достояния, которое она только что привыкла считать единственно верным и спасительным, и ничего доступного для массы не давала взамен. Но работу национальной мысли остановить было нельзя. Отвергнутая церкви, она продолжалась вне церковной ограды. Лишенная света, она велась во тьме. Преследуемая она производилась тайно. В 17 веке плоды этой религиозной работы перешли из тогдашних культурных слоев к народу и вызвали в народной массе такое оживление религиозного чувства, подобного которому до сих пор на Руси не было. Это был всегдашний естественный путь, каким культурные завоевания интеллигенции переходили к массам. Но для передовой интеллигенции и церкви XVII века этот запас культурного религиозного одушевления пропал даром. Церковь уже опередила массы в культурном процессе. Наученная опытом, она крепко берегла свое добро. Это было ей теперь нетрудно, так как никто на него больше не посягал. Большинство паствы, заинтересованной в живой работе религиозной мысли, ушло теперь совсем из церковной ограды. Из оставшихся не все, конечно, были равнодушны к духовным запросам, но религия в числе этих запросов уже не занимала у них первого места». Страница 473. К началу XVIII века этот процесс первого национального разрыва уже приходил к концу, и активная роль в нем скорее принадлежала низам, чем верхам общества. Формально побеждала культура при содействии цивилизовывавшейся власти. Фактически победа оставалась за успевшей сложиться духовной традицией. Изменившиеся таким образом условия должны были отозваться и на положении самой церкви, Разорвавшаяся со своим недавним прошлым и покинутой массами, она лишила себя в настоящем своей внутренней силы. Оставленная со своими притязаниями лицом к лицу с могущественной государственной властью и находившая лишь слабую поддержку со стороны паствы, русская церковь должна была подчиниться требованиям власти и вошла в рамки других государственных учреждений. Учреждений. Тогдашние вожди церкви приняли эту перемену не только добровольно, но и охотно. Она обеспечила им сохранение исключительно охранительного характера церкви и освобождала от непосильной для них обязанности руководить духовной жизнью страны. Жизнь эта развивалась своим чередом, также самостоятельно, как началась в XVI-XVII веках. Со ступени на ступень народная вера прошла в следующие два века целый ряд фазисов развития, тех же, что и повсюду. Мы следили за этим развитием в истории русского сектанства. Мы видели, как в процессе эволюции сект народная мысль искала одухотворение веры, а народное чувство успокаивалось на примитивных формах мистицизма». Но власть мало интересовалась этим процессом развития народной веры и немного о нем знала, а церковь, не проникшаяся духом прозелитизма, действовала по отношению к народной вере только как орган правительственного надзора. Этому состоянию церкви вполне соответствовал низкий умственный и нравственный уровень пасторей, превращенных в чиновников духовного ведомства и стационарное состояние учения веры, запертого в стены духовной школы и довольствовавшегося пережевыванием полемических аргументов западного богословия. Мы видели, как медленно Менялись эти условия внутренней жизни господствующей церкви от 15 до конца 18 столетия. Мы видели и их пережитки в XIX столетии. Судьба русской веры определила собой судьбу русского творчества. На Западе церковь, сколыхнувшая народное чувство, заставила работать народную фантазию в новом направлении. Христианская поэзия вскоре вытеснила языческую, создала свои собственные шедевры. Христианская архитектура смело принялась за решение новых задач. Христианская живопись и скульптура вложили в свои произведения богатство и силу чувства, совершенно неизвестное античному искусству. Наконец, и христианская музыка принялась искать новые пути для выражения религиозного настроения. Перемены в верованиях вызвали перемену взглядов на задачи искусства. Здесь, как везде, эволюция шла в направлении секуляризации искусства.